Глава 9. Небо было пасмурным, и на долиной уже несколько часов моросил дождь. Возможно, отчасти поэтому Сирена добиралась до горного убежища ужасно долго. На перевале не было туристов, отдыхавших после прогулок. Место выглядело безлюдным. Накинув на голову капюшон куртки и надев на спину рюкзак, Сирена зашагала по тропинке через рощу туда, где стояла деревянная церковь. Вскоре она узнала большой черный валун, рядом с которым в далёком 1853 году эту церковь возвели. Как и в прошлый раз, дверь была только притворена. Сирена, уже промокшая, под дождем вошла в маленькое помещение. Витражное стекло словно погасло. Солнце затянуло тучами, и калейдоскопического эффекта не возникло. Без этого волшебства церковь стала мрачной. Но тишину нарушал новый звук — шум воды. И не только стук дождя по крыше. Откуда-то доносился рёв бурного потока — вероятно, напитавшегося многочасовым дождем. Прежде чем пройти вглубь, сирена потопала полу, чтобы не оставлять грязных следов. Вроде бы, очистив подошву, она достала из рюкзака увядшую розу и направилась туда, где ее нашла. Однако там она обнаружила на дощатом полу новый цветок. На сей раз белый георгин. В отличие от розы, георгин был очень свежим. Судя по всему, кто-то оставил его недавно. Сирена подумала, что проделала весь этот путь только за тем, чтобы привезти засохший цветок. Как последняя дура. Сколько бесполезных поступков она совершила с тех пор, как приехал Вион, Сколько времени и сил потратила впустую. Увядшая роза у нее в руках показалась ей символом всей ее жизни. В прошлом она могла бы постараться быть хорошей матери. Но свела отношения с дочерью к поверхностной ерунде. Путешествиям, шопингу, отдыху в роскошных отелях. Если сейчас Аврора ничего не помнит о прежней жизни, то только по вине Сирены. Возможно, она не дала девочке веских причин помнить свою настоящую мать. Это воздаяние за ее черствость. Тот, кто приходил возложить цветы на пол заброшенной церквушки, вероятно, был лучше Сирены. Она-то ведь не позаботилась сделать то же самое ради души дочери. И отсутствие могилы ее не оправдывает. Залясь на себя, Сирена пошла к выходу. Но, сделав три шага, остановилась. Еще раз обдумала свою последнюю мысль и снова обернулась к Георгину на полу. Охваченная внезапным волнением, она сняла со спины рюкзак и достала фотографию Леи, Со снимком и руках подошла к цветку и кое-что поняла. Открытие ее ошеломило. Георгины и Роуза оставили в том самом месте, где позировала перед камерой девочка в белом платьице и лакированных туфельках. Сирена бросила в жар, по спине пробежала дрожь. Нужен какой-то инструмент. Она хотела было выйти и поискать острый камень или ветку, но тут заметила ржавый канделябр, брошенный кем-то в углу. Взяла его, посмотрела на свежий цветок на деревянном полу, подняла свое орудие и принялась бить им по половицам. Полетели первые щепки, мелкие обломки попадали ей в лицо, но ей было наплевать. Каждый раз, когда канделябр глухо стукался об пол, сирена стонала от натуги. Нескольких метких ударов хватило, чтобы открылся разлом. Сирена сделала передышку. Под гнилыми половицами зияла пустота. Сирена вспотела и запыхалась. Она опустилась на колени и заглянула в дыру. В темном гроте резко пахло сыростью и иркатал подземный ручей. Она достала из рюкзака смартфон и включила фонарик. Затем прильнула к маленькой расселине и вгляделась во тьму. Пролезть внутрь мешал живот, она как можно дальше вытянула руку, но разглядела только мшистые каменные стены. Тут доски под ней поддались, и она провалилась в черную пещеру. При падении сирена инстинктивно обхватила живот. После недолгого полета она приземлилась задом на твердую поверхность а затем соскользнула вниз по каменистому склону. Сирена упиралась ногами, но остановиться не могла. Спуск закончился в луже ледяной воды, доходившей ей до колен. Адреналин и холод временно заглушили боль. Сирена поднялась и ощупала живот, чтобы убедиться, что ребенок не пострадал от тряски. Успокоилась она, только почувствовав, как шевелится малыш. Судя по всему, с ним все было в порядке. Возможно, такая болтанка его даже позабавила. Сирена проверила себя на предмет переломов. Если не считать боли в левой щиколотке и локтях, повреждений, похоже, не было. Наконец, она нашла в себе силы поднять глаза на дыру, через которую упала. Прикинула, что проскользила не меньше трех метров. К счастью, это не был настоящий полет в пустоту. Но выбраться будет трудно. Придется вызвать помощь. Сирена оглядела в поисках мобильника, упавшего вместе с ней, и заметила его между двумя камнями в паре метров от себя. Она поползла к нему, опасаясь, что он сломался. Когда она взяла телефон, дисплей засветился, но оказался серьезно поврежден. Однако сенсорный экран еще работал, и сквозь паутину трещин различились цифры на клавиатуре. Сирена решила позвонить в экстренную службу. В глубине души она боялась, что под землей не будет ловить связь. Она с нетерпением ждала гудков свободной линии, молчаливом, динамики. А между тем глаза ее привыкли к темноте, И она впервые увидела невдалеке от места, где закончилось ее падение бурный водный поток. Если бы она свалилась туда, ее бы унесло течением недра горы. Затем сирена посмотрела дальше, за ручей, и вздрогнула. На противоположном берегу кто-то был.